Глава 25. Юриспруденция. Проглотив кусочек галлюциногенного кота, Милан лишь пожал плечами и побрел куда-то в сторону. «Эй, ты куда?» – позвал я. «Пройдусь, осмотрюсь. Здесь места интересные», – ответил мне юрист. «Серьезно?» – я оглядел серые каменные своды и пожал плечами. «Кажется, на меня хвост подействовал минут через пять. Ну, подождем. А я пока с дочерью поболтаю». «Займусь выстраиванием отношений в семье». «Оша, я ведь правильно понял, что у тебя есть свой ИИ?» Богомолица кивнула. «А почему ты не пользуешься чатом?» Задал я очередной вопрос. «Ну, текстовые сообщения». «Но ведь ментальной связью проще», — возразила она. «К тому же чат не всегда доступен, а ментальная связь доступна всегда». «Хм, да уж». Я вспомнил, как Оша докричалась до меня, когда я был в капсуле. «Слушай, а ты умеешь на всех людей так воздействовать, как на Милана с Лисой?» «Это несложно». Мне показалось, что она попыталась пожать плечами, совсем как человек, если не брать в расчет то, что она огромный монстр. «А что еще можешь делать с людьми?» «Ну, кроме как отключать», — пробормотал я. Оша не ответила. Она повернула голову и стала смотреть куда-то мне за спину. В этот момент я услышал странные звуки. «Юрист танцевал». Вернее, это больше всего было похоже на танец. Хотя, возможно, у него был припадок. Милан совершал дерганные движения руками и корпусом, а его ноги отбивали бодрую чечетку. «Я пляшу!» — воскликнул он, заметив мое внимание. «Я плясун! Юридическо-воинственный плясун! Почему? Скажи, друг Андор! Но почему все не может быть так же просто, как танцы?» «Юриспруденция! Военное дело! Танцы ведь гораздо лучше!» Он дергался все быстрее и быстрее, а затем вдруг резко остановился и просто осел на землю. Оша с большим интересом наблюдала за каждым его действием. «Все. Устал танцевать. Тяжело», — заключил он. «Лучше сидеть». «Да уж, серьезно его накрыло». Милан осмотрелся, и тут его взгляд зацепился за что-то, находящееся за моей спиной. По крайней мере, он смотрел туда расширенными от удивления глазами. «Это что за...» Он стал тыкать пальцем мне за спину. Я оглянулся, но там было пусто. «Ты еще и жабу завел! Круто!» Я вздрогнул от его слов. «Кого? Ну, вот она, мускулистая такая!» Уверенно ответил он. «Хотя, подожди!» что что а ясно в общем мне померещилось я активнее заозирался почему то после его заверений мне легче не стало а в жопу все он снова подскочил и начал танцевать теперь он кружился на месте как волчок друг андор кружись со мной похоже я придумал новый танец танец договора спасибо я воздержусь Начав серьезно беспокоиться, ответил я. «Наверное, нужно с этим заканчивать. В прошлый раз я съел годозавра, и мне полегчало. Ему это средство, скорее всего, тоже поможет». Милан снова сел на камне и на этот раз захныкал. «Эй, ты чего, плачешь, что ли?» – удивился я. «Да, мне грустно и стыдно», – прохныкал юрист. «Да, точно. Пора применять антидот». «Прости меня! Прости, прости!» надорвался юрист. «Я не должен был называть тебя никчемной! Я был совершенно неправ!» «Ты с кем там разговариваешь?» спросил я. «Ты ее разве не видишь? Вот же она стоит! Но как можно смотреть с таким укором?» «Да кто там у тебя стоит?» спросил я, вспоминая, где лежит годозавр. «Ериспруденция! Ох, ну не смотри на меня так, ты разбиваешь мое сердце!» Он разрыдался. Сквозь плач я кое-как различил обрывочные фразы. «Все это время я подавлял в себе юриста. Я просто прятался за личиной войны и бежал от своего настоящего «я». Я уже открыл ячейку и стал отрезать кусок от змеи. Но после этого его заявление чуть замедлился. «Что ты там сказал?» А Милон меня будто не слышал. Он продолжил причитать. «Как же я соскучился по документам!» Хочу подержать в руках папки. Как же это прекрасно составлять документы, печатать и согласовывать. Юриспруденция, она божественна. А мой начальник Рон Зартаски, он же просто как ангел. И почему я раньше этого не понимал? Милан, у меня как раз есть для тебя юридическое дело. Там много файлов и папок, а еще там нужно будет спорить с корпорациями. Что? Милан произнес это с таким тоном, что мне стало не по себе. «Что ты сказал? Спорить с корпорациями?» «Ну, ну да». Я тяжело сглопнул. «Что же ты раньше молчал? Отправляй скорее все мне! Хочу писать обращение и подавать иски! У меня договора недостаточность! В моей крови слишком мало юриспруденции!» «Твою мать, даже не знаю, бояться или радоваться!» «Ясно одно. Антидот отменяется». Я с максимальной скоростью зашел в папку с сообщениями и отправил все Милану. «Пока такое дело, нужно пользоваться. Там документы...» Милан взмахнул рукой, прерывая меня. «Я юрист-мастер. Я знаю свою работу лучше, чем геккончики вкус моего мяса». «Твою мать!» «Ладно, Милан, ты ведь поможешь?» «Ни слова больше!» Он хрустнул костяшками пальцев. и мне нужно разрешение представлять тебя». «Что?» — не понял я. Но в следующий миг передо мной возникло сообщение. «Объект Милан запрашивает разрешение стать вашим представителем. Разрешить отказать». Я нажал «разрешить», после чего Милан объявил о следующем требовании. «Создайте тишину в кабинете! Мастер, за работой!» Еще раз, недоуменно оглядев пещеру, я пожал плечами. Я вдруг поймал на себе пристальный взгляд Оши, которая в свою очередь уже доедала лапу кропса. Хочешь, я убью его? раздалось в моей голове. Что? воскликнул я. Ни в коем случае. Откуда у тебя мысли такие? протянул юрист. Я написал такое же сообщение в текстовом чате. Он делает для меня важную работу. За что его убивать? Я подумала, что ты главный, ответила Биара. Но «Ну, вроде так и есть. ответил я. «Мама рассказывала про правила подчинения. А еще, как нужно вести себя с королевой и как она карает за непочтительность. Если ты убьешь его без мучений, это будет очень гуманно», пояснила она. «У нас так не делают. Мы люди. У нас все иначе. Так нельзя. Я пока не дошла до ваших правил и вашей законодательной базы», раздалось в моей голове. «Учись, изучай», написал я. «Кстати, а где ты берешь эту информацию?» «Зельда многое рассказывает. Правда, очень медленно. Я параллельно изучаю еще четыре потока информации. Вашу науку, теологию, философию, физику. Я пока мало знаю, но я научусь, обещаю. Прости меня за мое невежество». «Ого. Да здесь не за что извиняться. Наоборот, ты большая молодец. Просто у тебя еще мало опыта. И от этого мало вариантов выбора». Но если будешь много учиться, то скоро начнешь во всем разбираться. Чуть было не сказал. Скоро станешь как человек. В случае Оши, учитывая скорость ее обучения, этим и оскорбить можно. Мне бы такие способности. «Вариантов выбора?» — спросила она. Вопрос явно был риторический. «Вариантов выбора. Выбор». Она помолчала мгновенье, затем продолжила. «Королева матерей очень умна». Она не даёт выбора». После недолгой паузы я решил нарушить молчание. «Наверное, у неё есть на это причины?» «Я не знаю», – медленно проговорила Оша. «Не вижу, но я узнаю». «Ясно». Протянул я, взглянув на юриста, а затем задал Оше следующий вопрос. «А что значит читать людей? Что ты имела в виду?» «Я вижу процессы, происходящие в окружающих». Она доела лапу и стала ходить вокруг тела Кропса. «Их много, но я пока не понимаю, что они означают. Но когда разберусь, то смогу корректировать эти процессы». «Понятно», — написал я. «Знаешь, я, когда в первый раз вышел из пещеры, на меня напала змея. Так вот я видел вокруг нее какое-то свечение. Не знаешь, что это?» «Так проявляется ментальная сила. Я ведь поместила в тебя метку. Твоя ментальная сила выросла». Оша взмахнула лапой и вонзила острый конец в верхушку черепа кропса. С неприятным треском она начала вскрывать черепную коробку существа на манер консервной банки. «Но после этого я ничего такого не замечал», написал я, стараясь не обращать внимания на ее действия. «Просто не обращал внимания. Ментальной силой нужно заниматься. Ее нужно развивать», ответила дочь. «Что, и я тоже смогу? Ну, так же, как ты?» Затаив дыхание, спросил я. Оша на миг отвлеклась от своего занятия и взглянула на меня. «Да, сможешь. У меня внутри от таких новостей все подпрыгнуло. Это ведь будет преимуществом над окружающими. Хотя я ума не приложу, как буду это использовать. Ну, кроме убийств враждебных людей. Вернее, объектов. И как мне это сделать?» Борясь с возбуждением, спросил я. «Развиваться? Усиливаться?» «Изменяться», — ответила она, продолжая вскрывать голову ящера. «Ясно, что ничего не ясно». После особо громкого хруста я не выдержал и спросил. «Что ты делаешь? Зачем вскрываешь голову?» «Предоставляю себе выбор», — ответила она. «Что? Что это значит?» — спросил я. «Королева матерей сказала, «Матери и дочери не должны есть мясо». «Матери и дочери не должны есть головы врагов». кроме голов побежденных матерей и дочерей. Я спрашивала у мамы почему, но она не смогла ответить. «Я хочу проверить». «Хорошо». В моей голове возникла мысль, что я что-то не то сказал. И на миг мне показалось, что это может повлечь неожиданные последствия. Но я быстро выбросил эти мысли из головы. В мое время до сих пор в списке деликатесов значились «мозги обезьяны», А для гигантского богомола, умеющего затормаживать людей силой мысли, мозги ящерицы будут обычным десертом. В следующий миг Оша стала поедать содержимое черепа Кропса. «Оша, а ты можешь научить меня мысленно общаться с тобой?» Задал я новый вопрос. «Ты и так можешь. Просто почему ты не делаешь этого?» Последовал ответ. «Я просто не знаю как. И я покажу». Она отвлеклась от трапезы и повернулась ко мне. Я вновь растворился в бесконечности ее глаз. Я вдруг понял, что ее глаза совсем не черные. Они скорее розовые и горят изнутри. В меня стали проникать образы и обрывки знаний. Все оказывается так просто. Я просто и правда не знал до этого, как могу использовать свой мозг. Так бывает, когда не предполагаешь о существовании некоторых мышц до тех пор, пока не попробуешь новый вид спорта. Моих скромных сил вполне хватало, чтобы поддерживать соший диалог, И то потому, что у нас с ней была прямая связь. Я чувствовал, что могу как-то развивать свои силы, но как именно, я пока не понял. Правда, на ум почему-то приходило поедание мозгов маток биаров и людей. Зомбоапокалипсис какой-то. Пока я осознавал новые знания, Оша закончила с трапезой. Затем оторвала еще одну лапу от тушек Робса и засунула в ячейку. Немного покопалась с настройками батареи и, похоже, смогла так и сама активировать нагрев воды. «У тебя есть еще еда?» – спросила она. «Что?» – не понял я. «Еще еда! Другая еда!» – пояснила она. «Я много чего принес». «Доставай все!» – приказала она. «В первую очередь мне нужны головы». «Хм, хорошо». Пожав плечами, я стал опорожнять ячейки. Я и сам не знал до конца, сколько у меня всего скопилось. Многие туши были серьезно искалечены, и количество порой можно было понять только приблизительно. Из двух кусков состояло тело, или из трех, кто теперь разберет. Получилось примерно тринадцать голов зеленых геккончиков, шесть рыбин, один шипастый огнеупорный питон. Немного помявшись, вывалил тело хамаона, предварительно отрубив ему хвост. Гадозавров выкладывать не стал. Как я понял, Оши были интересны именно головы, а у этих змеюг в головах мощнейший яд. Чего доброго еще отравиться, я себе этого потом не прощу. Оша продолжила свое занятие со вскрыванием голов. Видимо, у кропсов и правда бронированная шкура и кости. С геккончиками Богомолиха справлялась куда быстрее. Он сказал слово «никчемное». Оша, не переставая заниматься трепанацией очередной жертвы, указала лапой на юриста. «Что значит «никчемное»?» Я задумался. «Ну, это, наверное, это больше ругательное слово. Оно означает что-то вроде ненужного или бесполезного предмета, если, конечно, я правильно помню». «Никчемная», — пробормотала она. «Прямо как я. Ож никчемная». Эти слова попадали в мою голову вместе с образами и горечью. Похоже, она была расстроена. Хотя, судя по тому, как бодро она вскрывала очередной череп, в это трудно было поверить. «Ну, как это, никчемная?» «Очень даже кчемная!» Неловко попытался ее утешить я. «Ну, то есть нужная?» «Ты мне нужна!» «Нечего расстраиваться такой красивой девочке!» «Ну, конечно. Как еще утешить девушку, наговорить комплиментов и сказать, что она красивая?» «Особенно, если это богомол со щупальцами!» «Я вижу слово «красота». «В вашей культуре ей придается большое значение». «Но я не понимаю, что это такое!» «Не понимаю его значения!» Я функциональна, практична, сильна, умна, если сравнивать меня с людьми. Но какую пользу несет красота?» Спросила Биара. «Как бы это объяснить? В нашей культуре, по крайней мере, в мое время, красота была одним из параметров для... для выбора партнера, например». «Ох, не готов я к рассказам о пестиках и тычинках». «Для выведения потомства?» уточнила Биара. «Да, красивые женщины привлекают мужчин. Потом у них появляются дети», — неловко пояснил я. «А они красивые не размножаются?» — спросила она с недоверием. «Ну, я ненадолго впал в ступор. Они делают себя красивыми, красятся там, красиво одеваются. То есть маскируются под красивых. И для чего им это?» Мне показалось, что наша беседа идет будто по сценарию. Возникло ощущение, что Оша пытается подвести меня к какой-то мысли. Хотя, когда моему младшему брату было пять лет, и он начинал задавать неудобные вопросы, ощущение было такое же. «Ну как зачем?» «Чтобы привлечь сильного мужчину, завести потомство, ну и чтобы этот мужчина впоследствии их обеспечивал и оберегал. Я предполагаю, что в вашей культуре матриархат, и всем правят матери, но у нас мужчины и женщины равны». То есть некрасивая самка вводит в заблуждение мужчину, делая вид, что дает ему то, чего он хотел, тем самым она добивается желаемого для себя. Все верно? Ну, да. Мне почему-то стало неприятно от того, что она сказала. Но я не знал, что противопоставить ее словам. И как в итоге ведут себя самцы? Спросила она. Ну, по-разному, пожал я плечами. Я бы, поняв, что меня обманули, рассердилась бы. «Не дала бы того, что от меня ждут», — хмыкнула Оша. «Ну, иногда и так происходит. Но в целом, мне кажется, что мужчины сами позволяют себя обманывать». «Я вижу, что так происходит часто». Она на миг задумалась, будто что-то проверяла. «Статистика показывает. Ваши самки врут самцам, чтобы у них появилось потомство. После они удерживают самца, чтобы обеспечить себя и детей. Самцы позволяют себя обмануть, чтобы потом оставить самку и потомство без защиты. Хотя я вижу неточность». Дело не только в красоте, но и в культурных ценностях, и в идеалах, и в философии. Почти во всем. Во многом ваша культура построена на лжи. Теперь мне стало больше понятно. А к этому она как успела прийти? Как-то у тебя совсем все безрадостно звучит. Мне почему-то стало очень обидно от ее слов. Почему-то вспомнилась бывшая жена. Да, мы с ней не ладили, и потом я сам решил, что мы просто не подходим друг к другу. Однако я ценил ее. Она была хорошей. В общем, сейчас я затрудняюсь дать тебе вменяемый ответ. Но ты не во всем права. Да, в нашей культуре много лжи, но это только первый слой. Были и честные люди. Были и те, которые, используя ложь, строили нечто грандиозное. А, к черту. А как у вас происходит размножение? Как вы выбираете себе самцов? Мать никогда не позволит себя обмануть. Она выбирает самого сильного и здорового самца, и от него родится самое сильное потомство. все у самца осеменителя только одна функция зачем усложнять да действительно криво усмехнулся я а раздался протяжный смех милна заставив меня вздрогнуть да я разнесу их на клочки я выдаю их досуха друг Андор, ты станешь миллионером круто что то накопал Переключился я на юриста, радуясь, что могу уйти от неудобного разговора. А Оша, как ни в чем не бывало, перешла к следующей туше «Я сейчас отправлю им претензию!» Он так сказал слово «претензия», будто перед ним звучала барабанная дробь. «За ними пошлю еще три жалобы. В администрацию системы «Прозрачная жизнь», в администрацию «Туманных холмов» и еще одну в «Вправящий совет пекла». «Ух, им это очень понравится!» Каждое слово, касающееся документов, органов власти или юриспруденции, он произносил будто слова из волшебных заклинаний. «А потом я подам на них в суд по факту семи грубейших нарушений!» Милан был в экстазе. «И напоследок запрошу аннулирование долга!» «А в финале...» Долгая пауза. однозначно должное сопровождаться звуками фанфар. «Запрошу компенсацию! Большую компенсацию!» «Звучит отлично!» — едва не рассмеялся я. «Когда ты приступишь?» «Я уже написал претензию, и сейчас пишу жалобы». «О, да, жалобы! Юриспруденция! Спасибо тебе, что ты есть!» «Ээээ... -э ты хорошо себя чувствуешь?» «Замечательно!» «Прекрасно! Я счастлив!» От его экспрессии лучшие театральные актеры рисковали покрыться завистливой плесенью. «Круто! Рад за тебя!» «Слушай, а чего ты свой долг так же не аннулируешь?» — спросил я. После моего вопроса миллан изменился в лице и посмотрел на меня таким взглядом, что мне стало не по себе. «Что?» «Аннулировать мой долг?» спросил он с явной иронией, а затем с торжеством в голосе объявил: "Это невозможно". "Но почему?" недоуменно спросил я. "Договор, согласно условиям которого меня отправили сюда, составлял я. Он исключительный и непогрешим. Понял ты, друг Андор? Мои договоры невозможно аннулировать".